Люди, находясь в шоке, совершают иногда очень странные вещи, как этот пекарь в Йоркшире, которому в тесто-мешалке разморжило руку. Он спек еще семь противник коржиков с корицей, прежде чем позвонил на скорую помощь. Эти коржики с корицей были самым жутким, что санитары когда-либо видели. На лестнице я немного поколебалась. Бежать вниз мне не хотелось. Там, без сомнения, где-то уже поджидал лорд Аластер и хотел совершить свое великолепное убийство. Так что я побежала по лестнице вверх. Далеко уйти я не смогла, потому что уже опять слышала позади себя голос Гедеона. Гвени, остановись, пожалуйста. На какой-то момент я представила себе, что он просто бросил давление на пол, чтобы последовать за мной, но это не помогло. Я всё ещё была в ярости, или печальная, или испуганная, или всё вместе, и спотыкаясь, ослепшая от слёз, понеслась по лестнице наверх в ближайший коридор. Куда ты хочешь? Теперь Гидон уже был рядом со мной и пытался взять меня за руку. Всё равно куда? Только прочь от тебя, вскрипывая, я вбежала в ближайшую комнату. Гидон последовал за мной. Естественно, я чуть было не провела рукавом по лицу, чтобы вытереть слёзы, но в последний момент вспомнила макияж мадам Россини и сдержалась. Наверняка я и без того выглядела достаточно растрёпанной, и чтобы не смотреть на Гидона, я стала осматривать комнату. Свечи на настенных подсвечниках освещали симпатичную, всё выдержанную в золотых тонах обстановку: диван, изящный письменный стол, пару стульев, картину, на которой был изображён убитый фазан рядом с парой груш, коллекцию экзотически выглядевших сабель над каминной доской и великолепный цвета золота портьеры на окнах. По непонятной причине у меня появилось чувство, как будто я уже здесь бывала. Гиддон, ожидая, стоял предо мной. Оставь меня в покое, совершенно обессиленно выдавила я. Я не могу оставить тебя в покое. Каждый раз, как я оставляю тебя одну, ты совершаешь что-нибудь необдуманное. Убирайся. Мне так хотелось хоть на какое-то время броситься на этот диван и помолотеть кулаками по подушка. Неужели это было слишком много? Нет, я не сделаю этого, сказал Гиддон. Послушай, мне жаль, что так случилось. Я не должен был допускать этого. Бог мой, это было опять так типично, классический случай синдрома сверхответственности. Какое он имеет отношение к тому, что я случайно наткнулась на Рокочи, а у того и так не все дома, как сказал бы Ксимириус, а с другой стороны, почувствовать себя виноватым ему бы не помешало».